Дженна поморщилась, недовольная качеством связи. Она попробовала говорить громче. Послушайте, Бил, в вашу сторону движутся серьезные неприятности. Дженна попыталась рассказать про взрыв, но плохой прием затруднял разговор. Необходимо срочно эвакуировать ли Вайнинг, чуть ли не перешла на крик Дженна. И все лагеря в округе. Не понял, что там насчет эвакуации?